Его приятели смеялись над этими словами, коверкали их на все лады, как это принято мальчишка, являли фривольно, а то и просто пошлый смысл. А ему эта песня нравилась, Но он был с ней согласен. Катя тогда ему казалась воплощением загадочной женственности. От нее исходило тогда какое-то непостижимое, интригующее, почти осязаемое сияние. Это сияние виделось ему с момента их первой встречи.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 Словом, тот вечер ничем не отличался от других, разве что заминка с кофе немало удивила их. Но ему отчета все время было не по себе. Настолько не по себе, что несколько раз он всерьез задумался, не сорваться ли ему и не уехать немедленно из уютной Дашиной квартирки со всеми этими ковриками, занавесочками и заставленными безделушками книжными полками. так подумалось сорваться с места, расчетливо знал, куда несется его душа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 Вот так ему хотелось увидеть с этой женщиной, дать ей кучу вопросов, и, и, и возможно, что скрывать и прятаться от самого себя, получить еще денег, продав ей кое-что из своих воспоминаний, с какими жалко расстаться. И когда эта мысль оформилась в его сознании, он не на шутку и с удивлением обеспокоился. Неужели он все-таки поверил в реальность ее слов? Возможность покупки и продажи таких нематериальных вещей, как сохранившиеся в памяти образы, может быть, Это все же галлюцинация, он действительно сходит с ума. Да что это за наваждение? — Что с тобой, Андрюша? — испуганно спросила Даша, поднимаясь на локти. — А ведь почти уже спала. — Тебе плохо? Что тебя болит? Вызвать врача. — Да нет, все со мной в порядке. Просто какой-то кошмар привиделся. Отмахнулся Андрей, повернулся на бок и натянул одеяло на самого носа. — Спи, не волнуйся. Но у тебя было такое лицо сейчас. — Нормальное у меня лицо. Сейчас Дашка с ее неуемной заботой только мешал ему отвлекаться от мыслей но разговора с ней не хотелось. Тебе показалось. Говорю тебе, спи, тебе на работу рано вставать. Она уехала утром ни свет, ни заря, а он, согласившись на ее уговор, еще поспать задержался. Делать все равно было нечего, это хоть какой-то способ убить время. Он долго валялся в постели, встал уже после полудня, принял душ, долго готовил себе обильный и сытный завтрак, хотя было уже время обеда.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 Тоже придет туда пораньше. Ну, а если нет, он вполне может подождать ее там. Все лучше, чем торчать в своей бодрой квартире. Главное, надо постараться держать себя в руках и напиться раньше, чем она придет, до состояния нестояния, как выражался друг Костепанов. Андрей чего то предположил, что сегодня предстоит очень важный разговор с старьевщицей. Разговор, который прияснит многое, а для этого неплохо бы сохранить ясность ума. Он даже не сдался вопросом, почему, собственно, старьевщица должна встретиться с ним именно в этом баре. Если она так хорошо все знает о нем, то, казалось могла найти его где угодно, в любом месте, в любое время. Но он не подумал об этом. Так о многом другом. Потом просил водителя изменить маршрут. «Едем на Сокол, а там я покажу». Через двадцать минут он высаживался у дверей бар. В зале, как обычно, в это время суток, не было ни одного посетителя и Дима с привычно скучающим видом перетирал у стойки бокалы. Когда Андрей, заказывая виски, протянул бармену деньги, тот поглядел на него с выражением явного удивления, которое, впрочем, тоже сменилось притворно-радостной улыбкой. — Значит, дела у вас пошли на лад, ну что ж, поздравляю. В ответ Андрей неопределенно пожал плечами и направился к любимому месту окна. Не признаваться же Деми, что эти мятые сотни последнее, что у него осталось в кармане, и вы новых поступлений...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 — Ну что ж, мы можем заняться нашими делами прямо сейчас. По-моему, ты уж вполне дозрел, чтобы уступить мне хоть какой-нибудь из своих воспоминаний. Она ко вчера усела спротив Андрея и кивнула бармену, не поленившемуся выйти из стойки, подойти и поинтересоваться, что она хотела бы сказать. Эта женщина умела сразу внушить в себе уважение, граничие с почтением. — Кофе, пожалуйста! — и она внимательно посмотрела на зави-зави. — Ты ведь не будешь кофе, я так понимаю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 Потом, может быть, я посвящу тебя в тайны свое ремесла. Впрочем, ничего сверхъестественного. Скажу прямо, ты заинтересовал меня. Я вижу некую перспективу. У меня, не скрою, есть какие виды на тебя. Ладно, вернемся к нашим баранам. Сейчас тебе позарез нужные деньги. Хорошо. Ты получишь, разумеется, не просто так. В ближайшее время этого с тебя вполне достаточно. Он неожиданно замолчал, будто спохватившись, сказал лишнее. И они ждали, пока Дима не поставит перед ними заказы на напитки. Старьевщица вернулась к начатому разговору. Знаешь, я придумала, что еще купить у тебя. Я заберу у тебя воспоминания о реке, о запахе в порту, о прогулках с отцом на ночном трамвайчике, о канале Москвы, о бухте радости обо всем остальном с этим связанном. — Откуда ты, машинально, завел было он, но смолк на полуслой махнул рукой. Пора привыкнуть к тому, что старьевщица знает о нем все. С этим Андрей, он готов смириться, Знает, так знает, это можно пережить, мало ли какие у нее есть возможности. А вот с потерей воспоминаний о поездках с отцом по реке мириться совсем не хотелось. Очень жаль было этого воспоминания. Даже став взрослым, Андрей иногда приезжал на северный речной вокзал без всякого дела. Просто увидеть до сих пор прекрасно, хоть и страшно обветшавшее здание, постоять на причале, вдохнуть запах воды, посмотреть на блеск солнца в зеленоватой речной поверхности водить с завистливым взглядом счастливцев, садящихся на туристические теплоходы. круиз по Волге он так не собрался, а хотелось. По вот плавал по Орейну, по Сене, по Нилу, даже по Амазонке. Говоря о морских круизах, путешествовать по рекам России до сих пор не досужился, Странно. Иногда, если было время, он садился на прогулочный теплоходик и катался по Москве реке или по каналу. Но в бухту радости больше не плавал. Ему хватило одного раза, лет пять назад. Тогда ему было очень грустно видеть, как его детская мечта превратилась в истоптанную замусоренную зону пикников и корпоративов с неизменными шашлыками, пьянками и с неизменным орущим из всех динамиков диким шансоном. Ну, пусть даже и так все равно расставаться с этим одним из самых любимых воспоминаний не хотелось. — А не выберешь что-то другое? — предложил он. — Эта память детства не особенно дорога. Скажу честно, мне жаль с ней расставаться. — Так именно это мне и интересно. Живо откликнула старьевщица. Если хочешь знать, я копаюсь в твоих воспоминаниях, как на полках супермаркет, и мне не нужен скоропортический продукт. Яркие, но недолговечные картинки о хорошей погоде, случайной встречи на улице с красивой женщиной, смешной шутки и тому подобных милых, приятных пустяка, которые выведут с тебя из головы через минуту или максимум на другой день. Меня привлекает качественный товар, который как хорошее вино со временем становится только ценнее. Такие воспоминания, которые человек лелеет, Любит прибежать во всех подробностях. По верованиям древних мая хорошие воспоминания многократно продлевают жизнь. Многие богатые люди покупают их у меня, чтобы длить и длить свою жизнь чужими воспоминаниями. Получается, что я укорачиваю себе жизнь, продавая тебе воспоминания? Ошарашенно спросил он. Ничего себе! Никто тебя не заставляет делать это, — хладнокровно ответил старьевщица. твой добровольный выбор. Люди совершенно добровольно курят, пьют, управляют наркотики, бессмысленно объедаются, и никто их, заметь не заставляет, а это уже укорачивает жизнь. И все это знают, тем не менее, не отказываются от своих привычек. Если сможешь откажись вот от этой порции виски, откажись от продажи воспоминаний. Мое дело предложить, вот я и предлагаю. Андрей Задача молчал. Она, конечно, права. Многие из привычек совсем не нужны и вредны, но ему надо жить, а для этого нужны деньги, проклятый презренный металл. Старьевщица уловила его мысли, что, прочим, не мудрено. Итак, я куплю у тебя эти воспоминания, и не скуплюсь, дам на них пятьдесят тысяч рублей. Разочарованно протянул. Я думал, это стоит гораздо дороже. Нет, на этот раз долларов, ли если ж так и быть евро. Я сегодня добрый, а она беспечно сделала жест рукой. Договорились? Андрей мрачно задумался. Вместо блеска и запах речной воды, ветерка, разговоров с отцом, зияющий дров в памяти. Но, с другой стороны, пятьдесят тысяч евро. С такими деньгами можно начать что-то новое. Колеблешься? Прервав затянувшиеся молчание, спросила стоевщица. Я тебе не принуждаю решение с тобой. Но подумай, Андрей, целых пятьдесят тысяч евро за какие-то...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 Все время без же он только и ждал новых подвохов. «Почта!» — ответил за двери бойкий женский голос. «Бандеролька заказная? Сейчас посмотрим. Для Шилаева Андрей Антонович, Есть вот такой?» и Андрей выглянул на личную площадку, предъявив паспорт, принес с рук женщины пухлый конверт расписался в получении, бросив беглый взгляд на пустующую графу, где должно быть указано имя и адрес отправителя. «Спросунья?» — ему в голову пришло удивиться. Под принесли, принесли, дом передали из рук в руки, чего московский почтальон уж давно давно не делай, предпочитая бросать в ящики извещения, мол, хотите за своими посылками сами. Вернувшись в комнату, он быстро вскрыл конверт. Внутри обнаружилась упакованная банковским способом пачка лиловых купюр. Он снял опоясывающую ленточку пересчитал ровно пятьдесят тысяч в европейской валюте. Сонка рукой рукой сняла. С этого момента он окончательно бесповоротно поверил в реальность старевшей. Удивительные женщины, которая платить деньги за его воспоминания. Кстати, что именно она купила у него за эти пятьдесят тысяч евро, он не помнил, да это было неважно. Как неважно казалось теперь и механизм сделки, в этот момент для него была значима только вот эта пачка банкнот на столе. Пачка выглядела до обидного тонкой. И он прекрасно понимал, что надолго ее не хватит. Его недавние мечты о новом деле развились как дым. Ладно, то, что пока имеется, надо потратить с умом и максимальной пользой. Он волевым усилием подавил себе желание тотчас же одеться, сунуть в карман всю пачку и бросить вон из дома, чтобы поскорее их потратить. Он умылся, заварил себе крепкого чаю, есть пока не хотелось, и сел за стол, вооружившись ручкой, несколькими листами бумаги, думать и принимать решение. В первую очередь хотелось бы решить вопрос с жильем. Но ничего приличного в Москве за имеющуюся у него сумму не купишь, несмотря даже на кризис. что продать эту колупу и суммировать деньги. Но очень сомнительно, что за родительскую квартиру даст что-то выручить, тем более сейчас. Да и быстро ее не продашь, а только если совсем дешево. Может, сделать ремонт, купить новую мебель. Хотя нет, пожалуй, не стоит связываться. Все равно он не собирается задерживаться тут надолго. В крайнем случае, если уж станет совсем не муготу, лучше он снимет себе временное жилье. Сейчас штуки за две-две с половиной баксов можно арендовать роскошные апартаменты. И вот машиной нужно заняться обязательно и немедленно. Надоело это метро. К счастью, покупать машину не нужно. Надо только привести в порядок имеющиеся. Незадолго до развода он приобрел джип Каиен. Во время сумасшедшей чхарды с разделом имущества ухитрился. И так, да, известно, не приходит одна угодить в аварию. Сам, к счастью, не пострадал, но машине здорово достался. Васильич, лично водитель Андрея, теперь, понятно, бывший, отогнал Каен в автосервис, где джип из-за как оплатить ремонт хозяину стало нечем. Несколько раз его посещала мысль продать тачку, но он не решился. Во-первых, много забитую машину пусти крутую никто не даст, а во-вторых, во-вторых, этот вопрос почему-то стал для Андрея очень болезненным. Почему-то влезла в голову глупая сентиментальная мысль. Пока в его жизни остается хоть что-то, напинающее облом успехи, тот же серебряный зажим для денег, и не все потеряно. А продажа от Джипа будет означать, что его владелец окончательно бесворотно скатился в пропасть, откуда им не выбраться. И вот теперь настал час вызволить железного коня из заточения. Перетряхнув карманы, Андрей искал мобильник. Эх, помнится, было время, когда его сотовый не молчал более четверти часа. Если вдруг молчал, был сигнал тревоги. А теперь хоть счет пополнен, все равно тихо провалялся без дела почти сутки с момента костиного звонка. Но ничего, дело, кажется, сдвинулось. Усмехнувшись, Андрей набрал номер водителя. Он и сам неплохо водил машину, ему это нравилось, но личного шофера все равно держал. Мало ли, как обстоятельства складываются. То банкеты, то презентации, то романтические свидания. Как-то не выпить. Васич, в своем деле ас.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 Андрей Анатольевич, здравствуйте, водитель явно обрадовался, услышав знакомый голос. Ну, как ты там? Осведомился бывший шеф. Новую работу нашел. Да куда там, даже по телефону было ясно. Васильеч расстрой. Сколько газет перетряхнул? Сколько объявлений обзвонил, сколько не объездил, все впустую. Сейчас молодых не берут. А уж меня, старика, старику, к слову сказать, было пятьдесят три. Извозом подрабатывал на своей старушке. Она мне сами знаете, совсем дряхлы. в нее больше вложишь, чем заработаешь. — Ладно, не горюй, — бодро сказал Андрей. — У менять, футь фу футь -фу -фу, не сгладить вроде бы. Дела слегка налаживаются, так что могу у тебя взять к себе опять. Пока, правда, ненадолго, а там видно будет. Только учти, Васильевич, платить буду штуку баксов в месяц. Больше пока не получается. Ты согласен? — Вы еще спрашиваете, Андрей Анатольевич, — пророкотал в трубке. Не просто согласен, счастлив буду. Я уж наполовину сумму был готов идти, так все равно не взяли. Когда на работу выходить? Я хоть сейчас готов. Ну вот, славно, считай, что уже вышел. И вот тебе первое задание. Свяжись с автосервисом и узнай тому, ребят, во что обойдется ремонт моего джипа, как скоро они его могут сделать. Да поторопи их, чтобы не тянули, лично проследи, чтобы все сделали как надо. Сам знаешь, без машины я как без рук, что тем более без ног, пошутил он, что не говоря, жизнь налаживается. Прямо сейчас и позвоню Рустаму, клятвенно заверил Васич. Думаю, долго они не проводятся. Я ж помню, работ там не так много, ради что запчасти дорогие. Я, пожалуй, вправду туда смотаюсь, если что помогу и потраблю. Ну, вот-вот съезди. Там все подсчитаете, ты сразу ко мне позвони. Скажешь, чего и сколько. Андрей наслаждался, давая распоряжение снова, чувствуя себя на коне. А когда джип готов будет, мы с тобой речнем. — Понял, все понял. Уж порадовали, так порадовай, Андрей Анатольевич, — откликнулся Васильевич. — Вот только, Андрей Анатольевич, маленькая просьбочка у меня будет к вам. А никак мне нельзя сейчас авансом немного деньжат подкинуть. А то, поверить ли в одном кармане вошь на аркане, а в другом блохан на цепи. В субботу у внучки день рождения, тогда же подарок купить не на что. Нет проблем, Васильевич, заезжай хоть прямо сейчас. Помнишь, еще где моя берлога? Ну, родительская. Обижаете, Андрей Анатольевич. Василий примчался, как за углом стоял. Андрей выдал верному водиле несколько купюр, аванс в счет будущей зарплаты, и аванс за счет ремонта. Тот уехал счастливый, счастливый. От вида его сияющей физиономии у Андрея даже потеплял на душе. По-хорошему, конечно, не надо шиковать. Наш оферь можно было сэкономить. Приказ мог водиться и сам, но он не жалел о своем решении. Утро только начиналось. Андрей уж беспокоился, сможет ли успеть сделать все, что запланировано на день. Дело вдруг резко стало не в поворот. Нужно было, наконец, оплатить интернет-окоммуналку, заглянуть в парикмахерскую, привести себя в порядок, проехать по магазинам, приобрести приличный костюм и вдобавок купить гору необходимых вещей, список которых в два столбика занял целый лист, много вылез на обратную сторону. Отсчитав сумму, которую необходимо было взять с собой, Андрей спрятал сильно похудевшую пачку в ящик стола. И сразу после этого звонил телефон. Диспетчер парка такси доложил, что машина уже у подъезда. Едва Андрей уселся, в его серебристую «Тойоту», как почувствовал, что его настроение поднялось еще больше. Да что ж такси по дороге в центр застряло в очередной пробке. Особенно его не испортило. — Эй, командир! — крикнул, обращаясь к его водителю, молодой белобрысый парень из соседней машины, серый забрызанные грязью с девятки, с самарскими номерами. Подскажи, мы к речному вокзалу правильно едем? «Э, — Не, мужики, к речному вокзалу вам аккурат в другую сторону, вон туда, — усмехнулся таксист и показал большим пальцем себе за спину. Закрыл окно после переговора и усмехнулся, вложив эту ухмылку всю спеть столичного жителя. — Деревня! — Постой, а разве у нас в городе есть речной вокзал? — искренне удивился Андрей. — Даже два, — охотно ответил водитель. — Северный и Южный. Вы что же, тоже приедете, что ли? — Нет, я коренной москвич, родился и вырос здесь, и без гордости возразил Андрей. — Но о том, что в Москве есть речной вокзал, да еще два, вообще первый раз слышу.